Глава 30. Отступив вглубь арки под прикрытие густого сумрака, друзья замерли и прислушались. Белецкий вопросительно взглянул на Дмитрия Николаевича. Руднев указал в ту сторону, откуда они только что пришли. Белецкий поставил на землю саквояж, который с самого утра имел при себе, и вынул из скрытой подмышкой кобуры и револьвер. Тут им стали слышны тяжелые неровные шаги, и спустя несколько секунд в арке появился силуэт того, кому они принадлежали. Широкая мужская фигура замерла, слегка пошатываясь, а потом зигзагом двинулась по направлению к притаившимся друзьям. Эка, тьма египетская, ни хрена не видать! Досадливо бубнил незнакомец, спотыкаясь на каждом шагу. Это оказался колоритный бородатый купчина в изрядном подпитии. Одет торговый человек был в перекошенную и распахнутую сибирку, из-под которой сверкал золотыми огурцами шелковый жилет, с трудом сходившийся на упитанном брюхе. На ногах купца красовались складчатые сапоги с гамбургским передком, издававшие при каждом шаге звонкий скрип. Завершал образ щегольский театральный цилиндр, невесть каким образом державшийся едва ли не на затылке и совершенно нелепо сочетавшийся со всем остальным образом. Опа! возрадовался купец, увидев перед собой двух человек. — Православные! Господа, а где тут проживает Ефросинья Антиповна Коровкина? Купец Игрива погрозил воображаемой зазнобе пальцем. — Уф, Роська, озорница! Она с мне адресок давеча нацарапала. Куды же я его делал? Пьянчуга неожиданно скоро и ловко сунул Петерню в карман Сибирки и тут же... Стальная рука Белецкого мертвой хваткой стиснула ему горло и вжала в стену, изрядно приложив спиной и затылком. В другой руке Белецкий сжимал револьвер, дуло которого упер Купчини в дородный, искрящийся узорчатым шелком живот. «Двинешься! Пристрелю!» — тихо, но грозно пообещал Белецкий. Купец послушно замер, все еще держа руку в кармане, придушенно ухнул и скосил глаза на покатившийся по земле цилиндр. Не обращая внимания на этот его взгляд, Белецкий ощупал полусибирки и убедился, что в кармане нет ничего подозрительного. Он уж было собрался обыскать купца всего, но тут за его спиной раздался сердитый голос Дмитрия Николаевича: Черт возьми, Анатолий Витальевич, что значит этот ваш маскарад? Белецкий опешил. Он внимательно всмотрелся в бородатое лицо за булдыги, и только тут. Поглядящим на него с лукавой веселостью глазам признал помощника начальника московской сыскной полиции. Белецкий выругался по-немецки и убрал револьвер. «А вот как бы намял я вам бока, Анатолий Витальевич!» — проворчал он. «Тише!» — шикнул Терентьев, сотрясаясь от беззвучного смеха. «Тише, господа! Идемте-ка! Вон, зато строение!» Сыщик неслышно метнулся за угол новенького дровяного сарая, стоящего в десятке шагов от них. Друзья без лишних вопросов повторили его маневр. «Вот объясните мне, Дмитрий Николаевич, как вы это делаете? Меня в конторе ни одна живая душа не признала, а вы в потьмах в лицо глянули, и все, мое инкогнито, на смарку. Продолжая плутовски улыбаться, спросил коллежский советник. «Я вас еще раньше определил, но подумал, что мне померещилось», заявил в ответ Руднев. «Вы следили за нами, когда мы к Вершинину заходили». «Только вы тогда не купцом, а хромым приказчиком прикидывались. Разнообразный у вас амплуа, ничего не скажешь». «Разнообразнее, чем вы думаете!» — гордо подтвердил Терентьев, снимая с себя подстежку, имитирующую дородный купеческий живот, и отклеивая бороду. «Приказчика, значит, срисовали. А вот нищего на вокзале, мужика в Апрелевке и батюшку в Гнездниковском не приметили?» — Я, извольте знать, весь день за собой. Гримёрное депо гонял на знакомом лихаче. Аж на пять рублей накатал. — Вы что же, сегодня всю дорогу за нами следите? — изумился Белецкий. — Почти, — признался сыщик. — В апреле в киностанции пришлось ждать. И еще чуть не потерял, когда Аркадий Францевич вас черным ходом из конторы вывел. Пришлось даже зайти и вопросы позадавать. А в остальном так в лучшем виде хвост вам, господа, приставил. Терентьев снова тихо рассмеялся. «Зачем же вы это затеяли, Анатолий Витальевич?» — спросил Руднев. «И от чего нам и Кашко не сказали? Аркадий Францевич за самодеятельность вашу и скрытность с вас стружку до основания снимет!» коллежский советник не ответил. Он предостерегающе поднял руку и прислушался. «Тише! Сейчас все поймете!» — шепнул он и, оставаясь в сумрачной вечерней тени, осторожно выглянул за угол сарая. Руднев с Белецким сделали то же. Увидели они следующее — В арку вбежали двое и замерли, вглядываясь в темноту и тихо о чем-то переговариваясь. Спустя секунд пять следом за ними вошел третий. Первые вытянулись во фронт и до друзей долетел злой приглушенный шепот. «Раззявый! Осмотреть! Где-то рядом! Живо! Здесь я сам!» Двое первых метнулись через арку обратно на улицу, а последний, крадучись, пошел вперед. Когда он поравнялся с сараем, за которым прятались трое друзей, Анатолий Витальевич вдруг залихваски свистнул, как-то уж очень поразбойничий. Неизвестный подскочил от неожиданности, шарахнулся, не то споткнулся, не то поскользнулся и растянулся на утоптанной земляной дорожке у самых ног коллежского советника. «Кто таков?» Нарочито грубо пророкотал Терентьев, наставляя на поверженного соглядатая выуженный из кармана фонарик. «А ну, документ покажи! Развелось, варья!» «Сейчас я тебя канальем мигом в кутузку определю!» Упавший человек с похвальным проворством перевернулся на спину и сел. Терентьев направил луч фонаря ему в лицо. «Мать честная!» — воскликнул помощник начальника московской сыскной полиции в притворном удивлении. «Господин ротмистер! Петр Кириллович!» Названный Петром Кирилловичем прикрывал рукой глаза от света, нестерпимо, яркого, в густой уже темноте и злобно смотрел из-под ладони настоящего над ним коллежского советника. Надетый на нем штатский Макферлан перекосился так, что из-под него стал виден рукав голубого мундира и серебряный погон. Рядом валялась слегка помятая шляпа. «Как же вы так неосторожно, ваше высокоблагородие!» — подсокал языком сыщик. «Надо под ноги-то смотреть, не то убьетесь!» «Уберите свой клятый фонарь, Терентьев!» «И не светите мне в глаза!» — проскрежетал ротмистр. Анатолий Витальевич опустил фонарь и протянул Петру Кирилловичу руку, намереваясь помочь тому встать на ноги. Но ротмистр предложенную руку грубо отпихнул и поднялся самостоятельно. «Я вам это припомню, господин Ищейка!» — прошипел он. Помощник московской сыскной полиции сделал вид, что угрозы не услышал, и издевательски официальным тоном представил ротмистра своим спутникам. «Позвольте вам рекомендовать, господа, ротмистер Толстой Петр Кириллович из отдельного корпуса жандармов. А это ваше высокоблагородие, господа Руднев и Белецкий. Впрочем, вы это и без меня, Петр Кириллович, знаете. Который уж денег пасете!» Толстой скрежетнул зубами, а Анатолий Витальевич продолжал глумиться. «Что ж вы, господа жандармские, так топорно работаете?» «Я-то, как Ахламонов ваших срисовал, сперва и не подумал, что это могут быть наши славные голубые мундиры!» «Решил Шпанка!» «Мелкий жулик, самый низкий уровень в криминальной иерархии!» «Какая?» «Друзей моих выслеживает!» «Портмоне с часами подрезать намеревается!» «Присмотрелся он, нет?» «Табуретная кавалерия с Петром Кирилловичем во главе!» «Прекратите поясничать, господин коллежский советник!» Процедил сквозь зубы жандармский офицер. Анатолий Витальевич в раз переменил тон. «Объясниться, извольте, господин ротмистер!» — ревкнул он. «На каком основании вы организовали наружное наблюдение за этими господами?» «Отвечайте!» «Я не обязан перед вами отчитываться!» — отчеканил Петр Кириллович. «Вы забываетесь, господин коллежский советник. Жандармерия пока что, слава богу, не в подчинении сыскной полиции. И проводимые операции согласовывать с вами у меня никакой надобности нет. Мне до ваших операций наплевать и растереть!» перебил жандармского офицера Терентьев. «Однако отчет я с вас в данном конкретном случае спрашиваю вполне правомочно. Вам, ваше высокоблагородие, отлично известно, что эти господа оказывают добровольную помощь в серьезных криминальных расследованиях, и слежка за ними, вашим ведомством, все едино, как слежка за всяким чиновником Министерства внутренних дел, не должна проводиться в секрете от их начальствующего или курирующего лица» поскольку основанием под собой может иметь либо их неблагонадежность, либо наличие угрозы для их жизни со стороны преступников. Так что же в данном случае имеет место быть? Подите вы к черту!» Терентьев! — рыкнул Толстой. Он сделал движение уйти, но сыщик бесцеремонно удержал его за руку. «Еще одно слово, господин Ротмистер!» — заявил Терентьев ядовито. «Завтра же на стол Джунковского реляция ляжет о нарушении вами процедуры» а также с подробным описанием проявленных вашими агентами нерадивости и дилетантства». Губы коллежского советника расплылись в нехорошей улыбке. «И про конфуз, ваш давишний, упомянуть не примину. Честь имею, ваше высокоблагородие!» Петр Кириллович рванул прочь. «Шляпку свою не забудьте!» Елейно подсказал коллежский советник. Шандармский офицер подхватил шляпу и, запахивая на ходу полы Макферлана, выскочил через арку на улицу. — Да, — протянул Руднев, — умеете вы, Анатолий Витальевич, врагов наживать. Неужто и впрямь хотите рапорт на него написать? Он ведь вам непременно свинью подложит. — Да и леший с ним! — отмахнулся Терентьев. — Писать, конечно, не буду. Просто припугнул, чтобы под ногами вертеться перестали. Поняли теперь, господа, чего я Аркадия Францевича в планы свои посвящать не стал? — «Так-то оно вроде наше личное дело с Толстым, а вмешайся начальство, склока, межслужб пойдет, разбирательство, недосуг сейчас, в дрязгах этих, вязнуть!» Анатолий Витальевич повел друзей на улицу. Выйдя из арки, он призывно свистнул, из-за угла Софийки к ним подъехала пролетка с поднятым верхом. Вместо седаков в ней были сложены средних размеров чемодан и узел с разного вида одежды. Терентьев приказал извозчику притаранить весь этот скарб, оказавшийся его гримерным депо и костюмерный, на задки коляски. «А зачем жандармские и впрямь за нами следили, как думаете, Анатолий Витальевич?» — спросил Дмитрий Николаевич, наблюдая за нешибко старательным возницей. «Смерть Вяземского, признанная естественной, а мое заявление о покушении в связи с отсутствием пострадавшего под сукно положили. Закрыто дело!» коллежский советник презрительно фыркнул. «Толстой из тех!» «Кто из-за всякого дела должен сделать чрезвычайное?» — пояснил он. «Такую историю, как смерть подполковника генштаба, он при любом раскладе в заговор государственного масштаба раздубы. А тут, как я думаю, он в курсе, что мы что-то копаем. Вот и решил поживиться от наших заслуг себе на лавровый венок». Терентьев забрался на облучок рядом с извозчиком, уступив друзьям пассажирские места. «И все-таки, Анатолий Витальевич, зря вы ротмистра так унизили, да еще при свидетеле». Неожиданно высказался Белецкий. Рудни с поворотились к нему в полном изумлении. «При каком свидетеле, Белецкий!» — недоуменно переспросил коллежский советник. Белецкий, удивленный непониманием друзей, переводил озадаченный взгляд с одного на другого. «В смысле? При каком?» — осторожно проговорил он. «Да при том, что за сараем стоял и наблюдал во все время вашей отповеди, Анатолий Витальевич» а потом за Ротмистром, ушел. Терентьев с Рудневым переглянулись. «Там никого не было!» «Белецкий!» — мягко, но настойчиво сказал сыщик. «Вам померещилось!» «Вы шутите, так да. ведь?» — сбился на язык своего родителя Белецкий. Руднев с тревогой заглянул другу в лицо и тронул его за рукав. «Белецкий, ты, верно, совсем устал? Надо нам было все-таки домой заехать и пообедать». «Вас до да какого черта!» Белецкий в раздражении стряхнул руку Дмитрия Николаевича. «Алзазанц...» «Вы ничего не видели?» «Это невозможно!» «Друг мой, там было темно!» Попытался сгладить ситуацию коллежский советник. «И я фонарем светил!» «При таком контрасте иной раз тени всякие видятся!» Да, «Этот не был тенью!» Отрезал Белецкий, скрестил руки на груди и отвернулся. Весь остаток пути до да причистинки он не проронил ни слова. Впрочем... Поскольку обмениваться новостями, касающимися дела при извозчике, не представлялось возможным, Руднев с Терентьевым тоже преимущественно молчали, оставив разговор до приезда в Рудневский особняк. «Располагайте моим кабинетом, Анатолий Витальевич», — гостеприимно предложил Руднев. «Вам там будет удобно переодеться. И с копией дела начнете знакомиться, покуда мы с Белецким тоже сменим платье». «А вы, Тимофей Кондратьевич, насчет ужина поскорее распорядитесь!» Последние слова Дмитрий Николаевич адресовал семенившему следом Дворецкому, который после болезни барина проникся к коллежскому советнику особым расположением и теперь в гипертрофированной услужливости пытался выяснить, не нужно ли что их высокоблагородию. Белецкий, все еще мрачный и досадующий тоже шел вместе со всей честной компанией, имея своей целью выложить копию дела из акваяжа на стол Дмитрия Николаевича. Вчетвером они вошли в Рудневский кабинет, да так и застыли на пороге. Кабинет был перевернут вверх дном. Бюро открыто, ящики стола выдвинуты, шкафы распахнуты, а все их содержимое вывернуто на пол. На столе раскиданы бумаги, картины со стен сорваны, ковер сдернут и отброшен в угол. Старинные часы, приветствующие каждый час маршем Моцарта, и те вскрыты — Серентьев зло выругался и кинулся к телефону. Белецкий подхватил охнувшего и начавшего оседать старика-слугу. Руднев же, выйдя из сковавшего его столбника, бросился проверять мастерскую. Вбежав в свою студию, он понял, что незваные гости побывали и здесь. Картины, к счастью, оказались нетронуты, но на полу валялись кисти, гратуары, мастихины, палитры, опрокинутые ящики с красками, коробки с углем и карандашами, бесчисленные альбомы и листы с эскизами. С подиума были сорваны драпировки, фоны опрокинуты и залиты скипидаром из разбитой бутыли. Дмитрий Николаевич стоял посреди всей этой разрухи, схватившись за голову и тщетно пытаясь вздохнуть. «Царица небесная, да как же это барин?» — прорыдал за его спиной камердинер Никифор. Слуга, причитая всхлипывая, кинулся, было поднимать разбросанные инструменты, но тут к Рудневу вернулась способность дышать. «Вон пошел! Не смей ничего трогать!» — в истерике выкрикнул он. Никифор выронил собранные кисти и выскочил за дверь. Взглянув на его потерянное лицо с трясущимся подбородком и катящимися по щекам слезами, Дмитрий Николаевич опамятовался. «Прости, Никифор!» — проговорил он, выходя из мастерской и закрывая за собой дверь. «Прости, но ты только туда не ходи и скажи, чтобы никто не ходил. Я сам потом все приберу. Сам!» Дмитрий Николаевич помчался обратно к кабинету, у дверей которого толпилась уже вся прислуга, охая и ахая наперебой. В самом кабинете Терентьев внимательно осматривал вывернутое содержимое бюро. Двое слуг хлопотали подле совсем сникшего в углу дивана Тимофея Кондратьевича, а Белецкий отмерял для старика сердечные капли. «Я вызвал наружных из участка и наших!» — с деловитой сдержанностью доложил коллежский советник. Взломщики побывали также в вашей спальне, а еще в спальне и кабинете Белецкого. — И в мастерской, — добавил Руднев и обессиленно опустился на стул. Белецкий вскинулся. — Картины пострадали? — напряженно спросил он. — Нет, но разгром там полный, — ответил Руднев, пытаясь собраться с мыслями. — А здесь что? — На грабеж не похоже, — заключил помощник московской сыскной полиции. — Шкатулка вашей матери и ордена отца целы. «Ваши тоже не тронули», — поспешил вставить Белецкий. «Запонки и часы на месте, ценные бумаги не взяли», — дополнил Анатолий Витальевич и спросил. «Сколько у вас денег в бюро хранилось?» «Сотен пять», — неуверенно ответил Руднев. «Может, тысяча?» «Семьсот сорок рублей с мелочью», — снова вмешался Белецкий. «И у меня в ящике 300 рублей на хозяйственные расходы». «По крайней мере, семьсот сорок шесть рублей здесь наличествуют» констатировал Терентьев. «Да черт с ними, с деньгами!» — взорвался Руднев. «Вы мне, Анатолий Витальевич, объясните, как все это произошло? Средь бела дня? Слуг полон дом!» При этом в возгласе обожаемого барина Тимофей Кондратьевич завыл белугой. «Ох, барин!» — стонал старик. «Это ж я, выходит, не доглядел! Лиходеев пропустил!» так же они и вас могли подстеречь и жизни лишить!» Старик зашел с рыданиями, и Белецкий отмерил ему вторую дозу успокоительного. «Тимофей Кондратьевич, полно вам убиваться. Слава богу, не пострадал никто, да и поди, не взяли ничего!» Попытался утешить старика Руднев, но успеха не достиг. Тогда он приказал уложить Дворецкого в постель и позвать к нему доктора. Остальным же слугам велел возвращаться к своим делам. Когда порядок в доме был восстановлен, как раз явился участковый надзиратель с двумя городовыми и трое сыскных. Полицейские честь по чести принялись фиксировать и дознавать происшествие. Терентьев увел друзей в гостиную подальше от разоренных комнат. Белецкий подсуетился и приказал подать им чай и холодных закусок. «Дмитрий Николаевич, я успел опросить нескольких ваших слуг», сообщил коллегский советник. «Никто ничего не заметил. Видимо, работали профессиональные взломщики». «Прошли садом и пробрались через окно. Ваши люди подтвердили, что некоторые окна на первом этаже были открыты. Дверей в комнаты вы с Белецким не запираете, так что пройти в нужные помещения для злоумышленников труда не составило». «Но как их не услышали?» — воскликнул Белецкий. «Думаю, бандиты вас отследили и поняли, что вы уехали надолго. Комнаты ваши на втором этаже. Прибирают в них утром, а дальше там и не бывает никого. Все внизу». «Мастерская и вовсе в дальнем крыле. Работали шниферы осторожно. Вот никто ничего и не услышал», — пожал плечами Терентьев. «Интереснее другое, если это не грабители. То что они искали?» «Может, какие-то документы?» — предположил Белецкий. «Например, Дмитрий Николаевич. Те, что...» — Белецкий замялся, не желая напоминать Рудневу про недавнюю его потерю, ища возможность хотя бы не назвать имени Шарлоты. Те, что вы Виктору Леонидовичу отдали? Нет, уверенно возразил Руднев. Когда бы документы искали, перевернули бы бумаги и книги, а взломщики в библиотеку даже не зашли. Тут что-то другое. Дмитрий Николаевич уставился в пространство невидящим рассеянным взглядом. Мастерская, мой кабинет, кабинет Белецкого, тихо-пробормотал он. Бюро, секретарь в спальне, ящики, коробки. Наконец он заговорил внятно. «Они искали что-то небольшое, к чему мы с Белецким оба касательства имели. И наверняка это с нынешним делом связано». «Знаю», — Дмитрий Николаевич аж вскочил. «Они кольцо искали. То, что убийца гимназиста в клубе Разумовского потерял». «А почему у вас-то? И чего раньше не пришли?» — недоверчиво спросил Терентьев, однако заметно заволновавшись. «Раньше не приходили по той самой причине, на которую вы, Анатолий Витальевич, уже указывали». «С того вечера, когда стреляли в клубе, мы с Белецким сегодня первый раз надолго из дома отлучились», — с жаром воскликнул Руднев. «А до того могли искать и не только у меня. Звоните в контору, Анатолий Витальевич. Проверьте, никто улики без вас не запрашивал?» Коллежский советник кинулся к телефону и через пять минут выяснилось, что хотя в журнале выдачи должностных записей не оказалось, коробка с уликами по делу о стрельбе в клубе Разумовского оказалась вскрытой и неопечатанной. Кто и когда имел к ней доступ, выяснить не удалось. «А кольцо там?» — задал ключевой вопрос Руднев. «Так его там и не было», — неожиданно заявил Терентьев. «Его Алвис Якобсович в свое стигийское болото унес для каких-то там безбожных экспериментов». Примечание. «Стигийское болото — одно из мест в подземном царстве Аида. Конец примечания». «Господа, я вот что подумал», — с тревогой вдруг заговорил Белецкий. «Тот саглядатый, которого я давеча видел, а вы нет. А что, если он все-таки был? Но ну, предположим, я лучше вас в темноте вижу, или угол обзора у меня был выигрышный, неважно. Вдруг этот тип как раз следил за нами на предмет кольца». Злоумышленники на тот момент уже убедились, что среди улик и здесь, на причистенке, кольца нет, и решили выяснить, кому мы его еще могли передать. И увидели, как мы зашли в дом к Вершинину, на двери которого про эзотерику написано, — закончил Руднев, догадавшись, к чему клонит Белецкий. «Именно!» Калежский советник снова сорвал трубку с телефонного аппарата. «Я велел к дому вашего библиофила отправить наряд и проверить, все ли у него хорошо, но деликатно, чтобы старика до кондрашки не довести», — сообщил он. «Морг тоже приказал под усиленный контроль взять, покуда я туда не доеду». «Мы с вами!» Тут же вызвался Руднев. Терентьев возражать не стал. Новый день друзья встретили, входя во врата Аидова царства, и его суровый повелитель встретил их неприветливо. «Ни днем, ни ночью от вас, господа, покоя нет!» Сердито, сверкая очками, заявил Петуш, и его акцент сделался еще отчетливее. «Что на этот раз стряслось? Если никто не умер, извольте явиться утром». «Мы опасались, что умерли вы, доктор», — устало ответил Терентьев. Клопая шутка!» — фыркнул Альвис Якобсович. «Нам не до шуток!» — покачал головой сыщик. Лифтляндец близоруко прищурился и оценивающе оглядел каждого из полуночных посетителей. «Ладно, проходите!» — с смело он. Доктор провел сыщика в свой кабинет, в котором витало такое зловоние, что сыщики прикрыли носы платками. «Господи, доктор, вы трупы под столом храните, что ли?» — Морщись спросил Терентьев. При этих его словах, стоявший у стола Руднев в ужасе метнулся и забился в угол, между шкафом и подоконником. «Вы снова неудачно шутите, Анатолий Витальевич!» — высокомерно заметил Алвис Якобсович. «Я провожу эксперимент. Фиксирую стадии развития личинок калифорида. Калифорида или падальная муха. В зависимости от времени». Эти наблюдения позволят определять время смерти на стадии позднего разложения. Вот смотрите!» И патологоанатом с горделивым видом сдернул черную трепицу со стеклянной банки, стоящей на подоконнике, у которого ютился Руднев. Смрад многократно усилился. Дмитрий Николаевич диким взглядом уставился на копошащуюся за стеклом отвратительную массу. «Доктор, уберите отсюда эту гадость и избавьте нас от подробностей ваших этномологических изысканий!» прикрикнул на судебно-медицинского эксперта коллежский советник. С оскорбленным видом непонятого гения Алвис Якобсович подхватил свою банку и вынес за дверь. Белецкий кинулся открывать окно, чтобы впустить свежий воздух. Петуш вернулся, неся с собой три стакана. «Уж раз вы пришли, господа, я, наверное, должен угостить вас чаем». Брюзгливо произнес он, всем своим видом давая понять, что визит сыщиков причиняет ему исключительные неудобства, и лишь чрезвычайная воспитанность требует от него соблюдения правил гостеприимства. Не слушая возражения гостей, не имевших ни малейшего желания что-либо вкушать в этой атмосфере, Лифляндец разлил чай из оловянного чайника и вручил всем по стакану. Подойдя к Рудневу, который так и продолжал сжаться в углу, находя эту диспозицию для себя наименее дискомфортной, Алвис Якобсович ткнул ему в грудь своим тонким и длинным пальцем. «Вы неважно выглядите, Дмитрий Николаевич», — авторитетно заявил он, — «вам после болезни нужно больше бывать на свежем воздухе, правильно питаться и вдоволь высыпаться, а не щекотать себе нервы полуночными посещениями морга». «Алвис Якобсович, общение с вами в любое время и в любом месте — серьезные испытание для наших нервов». Иронично, но незлобиво перебил Лифлянца Анатолий Витальевич. «Если позволите, я все-таки объясню цель нашего визита и причину беспокойства. Мы пришли забрать у вас кольцо Ютенштайна и предупредить, что есть веские основания подозревать повышенный интерес к кольцу со стороны неизвестных пока злоумышленников. Так что будьте осторожны, доктор». Я представил охрану к моргу и постараюсь добиться охраны для вас лично. В этом нет необходимости! Отрезал Петуш, вынул из ящика стола револьвер, сунул в карман и без тени хвастовства, констатировал: Я попадаю в гривенник с 30 шагов. Терентьев крекнул и не стал развивать тему личной безопасности патолога-анатома, хотя, конечно, не был уверен, что меткость в стрельбе в должной степени сможет ее гарантировать. Доктор, тем временем. Достал из шкафа лоток с какими-то железяками, порылся в них и выудил кольцо и отбитую верхушку в форме волчьей морды. «Очень интересный механизм для впрыскивания яда», — бесстрастно сообщил Петуш. «Я хочу усовершенствовать его, чтобы создать портативное устройство для подкожных инъекций. Это может быть полезно, например, для военно-полевых врачей в условиях боя, когда нет возможности вколоть лекарство обычным шприцем». «Да!» «Хочу обратить ваше внимание, господа. Не знаю, важно ли это, но все же. Это неточная копия кольца из книги». Алвис Якобсович вынул книгу, которую уже демонстрировал сыщикам, когда высказывал свою гипотезу о причине смерти князя Вяземского. «Видите? Копия не полностью симметрична. На ней есть несколько резких выступов. Вот здесь, справа, у уха, и профиль зверя более резкий и зауженный». «Возможно, это небрежность исполнения». «А что вы думаете о надписи?» – пудал голос Дмитрий Николаевич. Петуш пожал плечами. «РП» скорее всего означает «реципе», а цифры могут соответствовать номеру компонента в каком-то списке. Допускаю, что есть другие кольца с другими цифрами. На них на всех может быть записан состав одного препарата, а может быть рецептов несколько. Если соберете все кольца и добудете список, на который идет отсылка, милости прошу, я воссоздам рецепт и скажу вам, что это такое. Пока же ничем более помочь не могу». В последней фразе патологоанатом отчетливо прозвучало требование прекратить злоупотреблять его терпением и гостеприимством. «Спасибо, доктор!» — вежливо поблагодарил коллежский советник, но с места не сдвинулся. «Мы сейчас уйдем и оставим вас наедине с вашими мухами. Только еще одно. Мне необходимо сделать один звонок. Вы позволите?» Не дожидаясь дозволения, Терентьев поднял телефонную трубку и крутанул ручку. Телефонировал он в контору, где его звонка должен был дожидаться молодой, но смышленый сыскной агент Ларионов, отправленный Анатолием Витальевичем к магистру эзотерических искусств для деликатного прояснения обстановки. Молодой сыщик сперва бодро отчитался о том, что охрана за магазином и квартирой букиниста установлена надежная, но неприметная, а после поведал, что Ираклия Семеновича поздний визит сыскного чиновника немало не потревожил, а даже что напротив порадовал. По словам старика, гости у него случаются нечасто, а московские сыщики — люди вообще не исключительно приятные, в чем Ираклий Семенович убедился еще по прошлому разу, когда к нему пару недель назад заходил другой полицейский, тоже из сыскных. «Какой такой полицейский?» — насторожился Терентьев. «Вот и я, Анатолий Витальевич, удивился!» — затараторил Лаврентьев. «Я ж ничего такого не знаю, а так бы наверняка знал!» «Наши бы, кто ходил, обязательно бы рассказали про этого чудака. У него ж там и шары, как угадалки в цирке, и астролябия настоящая, и даже чучело Этого самого, ну, ящера из зоологического сада. А, вспомнил, аллигатора!» Так, Ларионов, давай дело говори, а не про астролябии, с аллигаторами рассказывай, проявила строгость начальства. Так я и говорю, закралось у меня подозрение, что кто-то это не тот к магистру приходил и себя, значит, за Нашинского выдал. Я старика спрашиваю, а что за полицейский был? Как, дескать, выглядел? Тот мне отвечает, что зрение у него уже, мол, не то, потому особливо не разглядел. Так себе человек, ни молодой, ни старый, ни худой, ни толстый, ни высокий. Я понял, В вконец утратил терпение коллежский советник. Дать описание свидетель не может. А зачем приходил этот неизвестный? Это хотя бы Вершинин объяснил? Это объяснил. От возможности порадовать начальство молодой сыщик возликовал. Букинист говорит, что этот подставной, ну, то есть э, он-то не знал, что это подставной, а наоборот даже. Короче, Короче, ваше высокоблагородие. Подставной просил дать заключение о ценности украденной книги. Какой еще книги? Древний какой-то, латинянской. Я название записал, но Вершинин говорит, что про книгу такую никогда не слыхивал. Он даже потом и таких же, как он, чудаков выспрашивал. Да так и не узнал про нее ничего. Терентьев снова нетерпеливо перебил слова охотливого агента. Диктуйте название, Ларионов! После непродолжительной паузы, заполненной напряженным сопением, Молодой человек начал старательно диктовать по слогам. Коллежский советник сперва пытался записывать за ним латиницей, но, сбившись на невнятном произношении, записал все русскими буквами. «Это все?» — спросил он Ларионова. «Так точно, Анатолий Витальевич!» — отрапортовал тот. «Тогда даю отбой!» Терентьев повесил трубку и пододвинул листок с записью Белецкому. «Что скажете?» — спросил коллежский советник. «Можете перевести?» Белецкий на секунду задумался разглядывая странную запись, а после подписал своим каллиграфическим подчерком «Вулпес каструм et лупус вестигиум». «Это значит, лисий замок и волчий след», — перевел он и вопросительно посмотрел на Петуша. Согласный, доктор». Обольщенный тем, что его и в этом случае призвали в эксперты, Алвис Якобсович приосанился и тоном профессора, поощряющего своего студента за усердие, подтвердил заключение Белецкого, а после надменно прибавил. «Похоже, господа сыщики, след кольца Ютенштайна ведет вас в лисий замок, так что не смею задерживать».